Глава четвертая Солнце, целый день, купавшееся в дымке легких облаков, прокатилось по небу и стало падать за горизонт, следуя четкому расписанию осени. Визгликов по дороге из морга, заскочивший в фастфуд и притащивший с собой пакет еды, сейчас молча и сосредоточенно вытирал со стола разлитый кофе. И, увидев входящую лисицину, спросил «Анна Михайловна, а мы можем на меня потратить немного бюджетных денег?» «На какие цели?» — удивилась Лисицына. «На жалюзи, чтобы это прозрачное безобразие прикрыть», Визгликов показал на стеклянные стены кабинета. «А то мне своих денег очень жалко». «А зачем тебе жалюзи? А вдруг я себе интимные места почесать хочу?» И такая привилегия у меня есть, так имеется отдельный кабинет. А как я могу это сделать, если я здесь как в террариуме сижу? В твоем случае в Серпентарии, отозвалась Лисицина. Это почему это? Потому что ты ядом плюешься с утра до вечера, как какая-нибудь гюрза. Ядом плюются только кобры. Тебе лучше знать, отмахнулась Лисицина. «Стас, что у нас по расчлененке из «Газели»?» «У нас очень плохие новости. Я сегодня к Нинель ездил». «Да, она звонила уже». «Просила, чтобы ты свои перформансы на ей территории больше не устраивал. Не могу обещать, мне экземпляр просто фееричный попался. Я бы себя перестал уважать, если бы пропустил такую постановку». Стас постучал пальцами по столу. «Короче, по предварительным данным, бабульку убил и расчленил тот же элемент, что и барышню из газели. И самое прискорбное, что нет у нее части тела — руки». «Это что получается?» Лисицана нахмурилась, пододвинув к себе листок бумаги, стала рисовать квадратики. «Аня, я не знаю». Погорелов звонил. Он там с придорожной работницей одной побеседовал. И она показала на место, откуда тачка-то могла вырулить. Машину он нашел. Криминалист выехал. Я жду от автополицейских ответ и поеду пытать владельца. Я, конечно, понимаю, что убийца не критически идиот и вряд ли бы стал так палиться, но это ниточка. «Ну, мотайте», — вздохнула Лисицына. «Да, кстати, насчет фееричного экземпляра. Он завтра выходит к нам на практику». «Как это?» Визгаляков, все время разговора, игравший в незатейливую игру на телефоне, даже оторвался от своего занятия. «Ну, видимо, ты его впечатлил. Он приехал по программе повышения квалификации и имеет право подать запрос на работу в любом отделе. А можно я его польской отдам? Глядишь, минус на минус будет плюс. Уверен? Ну да. В их случае минус на минус будет большой минус. Так что теперь он твой, — улыбнулась Лисицына. А так как я имела с ним беседу, то понимаю, что этот тебе понравится. Дерзай, Стас. Я верю в тебя, как в грамотного наставника». Я с тобой пить не пойду». «И не надо. Я уже с Минель договорилась. Она на каком-то скучном дне рождения была и требует продолжения банкета. Тем более ты все равно едешь к владельцу авто». Лисицына встала, одернула короткий пиджак и пошла на выход из кабинета. «Так что с жалюзи? Я не понял», — крикнул ей вслед Стас. «Обозначим как необходимое оборудование». — отозвалась Анна и скрылась из виду. «Так я не понял, это да или нет?» — потряс головой Стас и, открыв сообщение с координатами владельца, тоже пошел на выход. Открыв окно в прокуренной насквозь квартире Михаила Потапова, на чье имя была записана найденная погорелого машина, Стас присел снова за стол и глянул на щуплого мужика с длинной ниткой неряшливых усов, на которых болталась запутавшаяся рыбья чешуя. «Ты пиво-то будешь?» — в очередной раз спросил радушный хозяин, открывший дверь Визглякова, даже не спросив, кто пришел. «Нет, не буду». «Ты про автомобиль вспомнил?» «Не, начальник. Нет у меня машины. А по документам есть. Но не все же, что на бумаге написано, может быть реализовано. Вон у нас на заводе по бумагам одно количество проходит, а на практике другое». Весело заржал Потапов. Выудив из бумажного мешка очередную сухую рыбину, он с грохотом отбил ее о шаткий стол. вскрыл литровую банку пива и умильно глядя на холодный ручеек пенного напитка льющийся в запотевающий стакан причмокнул ох же туха сам себе завидую Везгликов оглядел скудное жилище с ободранными обоями пыльными коробками видимо неразобранными еще с давнего переезда замызганные оконные стекла и спросил А откуда такие богатства на рыбу вяленую? Она сейчас как самолет стоит. Да и пью я смотрю, ты дешевая не пьешь. Ну, рыбу, скажем, Васька из соседнего подъезда подогнал. Я ему выточил на заводе деталь нужную. Он припер целый пакет. Сам ловит, сам сушит. А с пивом угадал, подмигнул Потапов. Смотри-ка, сечешь. Ну, есть, немного, и все-таки. «Слушай, машина у меня и правда была». Доверительно проговорил собеседник, вытирая руки о заляпанную и когда-то бывшую белой майку. «Ну, там, тудым-сюдым у меня алименты, неплочины, и кредитец я подзабыл оплатить. Короче, приставы, зараза, поставили на нее метку. Но нашелся один дурачок. Я ему по-простому письменному договору продал». То есть он, получается, забрал твою машину со всеми косяками? Ну, лошок жирный попался. Чего не воспользоваться?» Довольно улыбаясь и раздирая влажные волокна рыбьего тельца, подмигнул Визглякову Потапов. «А договор где?» «Начальник. Ну откуда ж я помню? Мы по рукам ударили, я ключи отдал, и мы разошлись. Положил куда-то». «Ну, тогда собирайся, поедем», — позевывая, сказал Стас. «Куда?» — удивился Потапов. «Как куда? В камеру?» «Не, по суду можно, я узнавал», — нахмурившись, махнул рукой мужчина. «Можно так продать?» «Продать можно, а расчленёнку нельзя». «Э, начальник, тормози, какую расчлененку Ты чего?» — испуганно воскликнул человек. На этой машине передвигался подозреваемый в серии преступлений. Пожал плечами Стас. «Да погоди ты! У меня договор есть!» «Где?» — жестко спросил Стас. «Ну, здесь где-то!» — нервно сказал мужчина. «Ну, лежал где-то!» «Ну, стопудово, начальник! Ну, видишь, хлама сколько!» «Ну, не делал я ничего, ну, говорю, шлашок был!» Везгаляков вздохнул, откинулся на спинку стула, открыл себе банку пива и произнес... «Так и быть. Час тебе на генеральную уборку. И еще подробно напиши, как он на тебя вышел, как выглядел, где встречались, каждую мелочь». «Ах, да». Стас достал телефон. «Ну-ка, дай мне телефон твоей жены. Я ей скажу, чтобы она за алиментами приехала. Ты ж мужик теперь денежный. Не все еще на пиво спустил». Смотря как взмыленный хозяин квартиры с чудовищной скоростью перебирает вещи, Визгаляков набрал номер Казакова. «Юра, ты когда собираешься из своего огорода вылезать и по-человечески работать?» Без предисловий начал Визгляков. «Здравствуй, Стас». «Да как я могу здравствовать, когда мне подло изменяет с грядками один из лучших криминалистов?» Я вроде хорошую замену себе подобрал. Юля — прекрасный специалист, моя ученица. Ты что, еще и учишь? Стас, я уже лет двадцать преподаю. Хорошо, но вопрос остается открытым. Ты когда собираешься на работу? Да я вот думаю, что совсем перейду в нынешний режим жизни. Три раза провожу лекции, а потом домой. Эх, Стас... Мы таких грибочков насобирали да насолили. Просто загляденье. «Юрий Арсеньевич, ты издеваешься? Какие грибочки?» «Вкусные, Стас. Приезжай, я тебя еще и помидорчиками с собственной теплицы угощу». «Приехать-то я приеду. Только я не очень понял, мне что теперь, всегда с этой воблой моченой работать?» Она припыленная какая-то. С ней не пошутить, не подколоть, не работа, а каторга какая-то. Стас, Казаков вздохнул. Давай между нами. Юля и правда одна из лучших на курсе была. Она у меня училась лет десять назад, но закончила только в прошлом году. Была в долгом академ-отпуске. Ты мне историю ее жизни зачем рассказываешь? Визгляков помолчит ты хоть минуту. Чуть повысив тон, сказал Юрий Арсеньевич. Юля на третьем курсе вышла замуж, ушла в декрет, а вернулась доучиваться только через несколько лет. Когда она родила сына, то он пропал из роддома. В смысле? В прямом. Что у тебя, случаев в следственной практике не было, когда дети пропадают? И что, не нашли? Нет. Арсеньев помолчал. Следователем Михайлов был. Почти все знакомые криминалисты включились. Нинель можешь спросить. Она тогда всех врачей роддома под лупой проверяла, точнее, результаты их работы. «Михайлов-то зубром был. Он такие дела раскрывал», — неуверенно протянул Стас. «Ничего не понимаю. Да там целое стадо зубров собралось, и мы тогда тоже ничего не поняли. Год искали». Потом в глухари ушло. А Юля сначала держалась, потом год пила. Работала, правда. Арсеньев помолчал. Кажется, полы где-то мыло. Она мне тогда сказала, что если пить не будет, то уедет в дурку. А если ребенок найдется, то она должна быть в порядке. Муж от нее тогда ушел. Она просто сама не своя была. С ней рядом находиться страшно было. В общем, с той поры много воды утекло. А один раз она мне позвонила и попросила помочь восстановиться в институте. Другая пришла, изменилась сильно в психологическом плане. Но результаты работы у нее блестящие. «Я тебя понял». «Не нравится мне это, я тебя понял. Не лезь к ней, Стас, не тревожь ее. Поверь, мы сделали все возможное по всем линиям. Оставь ее в покое». «Да понял я», — рявкнул Стас. Узнаю, что пытаешься что-то накопать про это дело, можешь мне больше не звонить. А Юлю в столицу устрою. Есть у меня там знакомый следак. Он толковых криминалистов ценит. Ну все, всё, напугал. Ладно, выходные приеду ваши консервы уничтожать. Если польское, конечно, какое-нибудь новое дело не притащит. Она наш как породистая легавая, на улицу вышла, носом повела и бац, нате вам, Станислав Михайлович, свежий труп. Коротко стукнув в дверь, Астахов вошел в кабинет и, посмотрев на пустой стул за рабочим столом, огляделся. «Проходи, проходи», — послышался позади него чуть надтреснутый приближающийся старостью мужской голос. «Здравия желаю, Астахов!» «Я звонил», — громко сказал Тёма. «Но не ерехонь ты так», — поморщился мужчина. А глохнуть можно». «Садись». Он кивком показал на слегка расшатанный стул и включил стоящий на тумбочке чайник. «Тебе чай или кофе?» «Я насчёт пальца», — неуверенно проговорил Тёма. «Это понятно. Что ж нам теперь, и чаю с тортиком не попить? Мне как раз тут мамашка одна в благодарность принесла. Садись». Немного суетливый старик быстро разлил дёготь заварки по чашкам. Нарезал хрустящую полость Наполеона и, глянув на тему, сказал, «Это вам повезло, что я на пенсию только через неделю». Мужчина с легкой грустью оглядел потасканное временем помещение и сказал, «Я на пенсию, вотчину мою утиль. Пора нам». «Зато знаешь у нас какую комнату для детвары отгрохали? Загляденье!» «Мне бы пропалец», — повторил Астахов. «Хороший следак и опер должен быть терпеливым», — с улыбкой сказал мужчина. «Тогда у него больше шансов получить ценную информацию. А торопыгам вроде тебя люди не рады». «Ну ладно, пропалец так пропалец». Мужчина отодвинул чашку и, поискав среди папок нужную, положил ее перед Тёмой. «Я же с детьми работал всю жизнь». «Вот Нинель мне и прислала, на всякий случай, поглядеть, так как установила, что совсем девчонка была. Я в базе поискал и точно. Баварина Анфиса. Она много раз из дома бегала, а один раз не вернулась». «Отпечатки есть, так как на мелких кражах ловили. Пропала она шесть лет назад, ей тогда было пятнадцать. А родители ее? Её... С ними можно поговорить?» «Из родителей только бабка была, но горе не выдержала и сломалась. Но вот соседи до сих пор там живут. Они Фису знали, можно с ними поговорить». «Так, а я не понял, ее не искали, что ли?» ну искали мил человек но ну, как видишь не нашли в папке все подробно записано что в тот день было адрес соседей есть я ж тебе говорю что все записано утро расцветило кабинет веселыми пятнами солнца Как-то по-летнему дохнул в приоткрытое окно ветер, принес тепло от нагретых железных крыш, пошелестел бумагами на столе и осел на недавно вымытый еще влажный пол. Глаша с небольшим опозданием вошла в кабинет и с удивлением взглянула на незнакомого молодого человека, устроившегося за соседним от нее столом. «Здравствуйте». «Вы по какому вопросу, девушка?» сурово спросил краснов рано пришедший на новое место прохождения практики по рабочему запинкой отозвалась глаша тогда вы рано прием с девяти так что можно через пятнадцать минут заходить и лучше сразу же к заместителю начальника визглякову он сейчас кофе пьет скоро придет хорошо находясь в легкой прострации проговорила глаша и отступила в коридор Поспешив на кухню, Глаша нашла там Стаса, весело рассказывающего Латунину про вчерашний поход к владельцу машины. Я извиняюсь, сказала Глаша, а это кто там у нас в кабинете? Это польская ты, громогласно рассмеялся Визгляков. И все-таки, если опустить весь сарказм? Это Глаша, возмездие Вселенной. Это товарищ Краснов из города Южный. Чуешь? Я ж вчера только запрос туда послала. А он утром уже приехал? — Не, польская. Он вчера днем приперся, И теперь, благодаря тебе, он у нас будет практиковаться. Прилепили его, конечно, ко мне, но так как в его веденье дело с отпечатками, то Визгаляков торжественно замолчал. Чуешь, польская, кому с ним работать? — Я полагаю, мне. «В чем в чем польская, а в логике тебе не откажешь?» «А вот знаете, мне совсем не весело», — присаживаясь на стул, сказала Глаша. «Вчера мать Марина Ефремовой не вернулась домой. Мы с Стаховым ездили к нему поздно вечером. Вчера утром я была у них, мы с ней побеседовали на улице, потом разошлись, и домой она не вернулась». хотя мне она сказала, что сейчас пойдет домой. Что по мужу? Запросы еще по дороге настрочила и послала в Росреестр. Нужно по квартире посмотреть, на кого оформлено. В бюро кредитных историй послала просьбу, поискать, может, долги большие есть. На работе у него договорилась, что приеду сегодня после обеда. Глаша повернулась к Латунину. «Рома, «Ты нашел мне адрес родителей девушки, что я просила? И ещё ты можешь на работу к Марине Ефремовой скататься?» «Они уехали куда-то. Я сейчас пробиваю, ищу. А к Ефремовой съезжу, а то я совсем засиделся». В коридоре послышались шаги, и на пороге появился Краснов. «Станислав Михайлович, к вам посетительница?» «А!» — он глянул на Глашу. Вы зачем людей в перерыв беспокоите? Я же просил подождать. «Павел Васильевич, это Глафира Константиновна», начал медленно объяснять Визгляков, наш следователь. «Вы почему, Глафира Константиновна, ввели меня в заблуждение и не представились по форме? Видите же, что человек новый в коллективе», отчитал Глашу Краснов и посмотрел на Стаса. «А когда по расписанию у вас собрания? «В четыре», — машинально ответил Стас, еле сдерживаясь от целой кучи едких предложений, моментально родившихся в его голове. «Поздно. Ну ладно, пока пойду свои предложения готовить», — сказал Краснов и, развернувшись, ушел по коридору. «Что это было?» — тихо проговорила польская. «Это польская карма. Теперь иди и работай над ней. А я к криминалистам». Громко засмеялся Визгляков и пошел к внутреннему переходу между лабораторией и архивом. В экспертном центре витала тишина. легкая прохлада дремала на полках с приборами. По коридору лилась тихая мелодия, рождаемая в недрах фортепиано, и создавалось впечатление, что в этом уголке царит лишь умиротворение. Но когда Визгляков повернул за угол, То уткнулся в разрубленную столешницу деревянного стола и торчащий оттуда же топор, залитый кровью. Гадость какая! фыркнул Стас. Проходите сюда! крикнула Юлия из другого конца коридора. Там улики по другому делу. Душ, «Да надеюсь, проворчал Стас. Есть новости для меня, произнес он, подходя к Юле. Да, по обоим делам есть кое-что. Криминалист вышла из-за рабочего стола и подозвала Визглякова к лежащему на столе куску плёнки. У каждого полиэтиленового изделия есть своя маркировка. Я делала смывы крови и заметила, что здесь стоит маркировка «СК». Это значит, что эта пленка использовалась при консервации кормов для животных в сельском хозяйстве. И здесь стоит номер, я посмотрела, но номер свободен. «Юлия Дмитриевна, жальтесь, переведите на доступный для моего понимания язык». Это очень слабый аргумент, но можно проверить. Очень редко такие номера занимают большие компании. Например, есть сеть блинных, там своя маркировка и номер для всего пластика, который для них производят. «Вы говорите, этот номер свободен?» Да. Но почему-то он стоит на пленке. Может быть, это пригодится. Очень даже может быть. Пересылая информацию Погорелову, сказал Визгляков. «Чем еще порадуете?» «Вот». Юлия Дмитриевна включила висящую на стене прямоугольную лампу с матовым стеклом и, вставив туда большую распечатанную фотографию отпечатка пальца, проговорила. Мне не понравился на той фотографии рисунок папиллярных линий. Мне не понравилось слишком частое переплетение в дельте. Я решила увеличить. Дельта — это... В этом случае место, где происходит разделение попиллярных линий. И вот смотрите, что я нашла. Юля передала Визглякову лупу и ткнула карандашом в пространство между линиями. «Виновно», — проговорил Визгаляков, всматриваясь в рисунок. «Как вы это заметили-то?» — воскликнул мужчина. «Нет, отпечаток был туда приклеен. Я писала об этом в отчете. Я полагаю, его увеличили, написали, потом уменьшили. Наверное, как-то так. Я уж думал, лучше Казакова быть никого не может. Но теперь я могу его спокойно отпустить на пенсию». Так это было на пальце написано. «По машине ничего необычного», — пропустив мимо ушей вопрос изглякова сказала Юлия. «Не нашла отпечатков. Там точно делали химчистку и протерли все поверхности, причем очень тщательно. Сейчас жду по готовности пробы. Может, смогу определить марку, где средства. Потом сравним с тем, которым начищали газель. Тогда это будет дополнительным связующим». «Спасибо», — сдержанно сказал Стас, понимая, что здесь свой словарный запас растрачивать не стоит. Глаша, вернувшись в кабинет, глянула на сосредоточенно буравящего взглядом столешницу Краснова и спросила, что пишут. «Где?» Подняв на нее глаза, спросил молодой человек. «Забейте. Давайте заново знакомиться», — улыбнулась Глаша. «Так ведь уже...» — Вы чего сидите? — Жду четырех часов, собрание будет. — Что, так и собираетесь просидеть все это время? — А ведь много полезного успели бы сделать. — Ну, я не знаю, как у вас принято. — Павел, у нас принято работать. Много — эффективно. Пламенную речь польской перебил телефонный звонок, и девушка, подняв трубку, сказала. — Польская, слушаю. — У вас в потеряшках. Ефремова Полина Юрьевна. Да, нашли? Тело есть женское. При нем документы на ее имя. По паспорту вроде все сходится. Глаша даже похолодела внутри. Она несколько секунд стояла, не двигаясь, потом подхватила ручку и попросила: Адрес подскажите? Я сейчас приеду, и ничего не предпринимайте до нас. Положив трубку, девушка взглянула на Краснова и позвала за собой. «Собирайтесь на выезд!» «Мать пропавшей девушки нашли!» «Так я же ничего не прочел по этому поводу!» «Павел, в работе следователя важна скорость. По дороге ознакомлю вас с материалами». Подбежав к машине, польская быстро заскочила за руль. Подождала, пока провинциальный коллега окинет тщательно скрываемым, восхищенным взглядом салон автомобиля и стала выезжать со двора. «Простите, а что, в Питере так платит хорошо, что такую машину можно купить?» — спросил Краснов. «Алло, Юлия Дмитриевна, с нами на выезд можете? Я подъеду к вашему выходу. У нас труп матери Марины Ефремовой. Ага, супер!» Остановившись перед дверью, сказала Глаша. «Алло, не Павловна, это Глаша. Нам срочно медик нужен. Если можно, вы или Надя. Спасибо». Отправив лисицыные сообщение, Глаша посмотрела на Краснова и переспросила. «Прости, какой был вопрос?» «Так я про машину». «А, этот автомобиль мне подарил маньяк, который меня похитил и пытал». «Пространно», — сказала девушка, отправляя месседж безгликову «Шутите, что ли? Я ж серьезно. «А ты реально считаешь, что такими вещами можно шутить?» Глянув ему в глаза, спросила Глаша. «Вот тебе, папка, изучай по дороге, что мы накопали». «Здравствуйте, Юлия Дмитриевна. Сейчас еще ждем Латунина и едем». Выкатившись в центр города, Польская вбила в навигатор адрес и поехала, следуя указаниям приятного женского голоса. «Да, Стас Михайлович», — включив громкую связь, сказала Глаша. «Вы на громкой». «Ты куда рванула?» «Мать Марины Ефремовой нашли». «Это я понял. Надо было меня подождать». Я уже стала совсем взрослой и самостоятельной процессуальной фигурой. Хамиш польская? Нет, просто общаюсь с вами на понятном вам языке. Простите, я отключаюсь, движение плотное. Добравшись до места, Глафира припарковала машину возле станции метро и, выйдя на улицу, подошла к встречавшему их полицейскому. Нас ждут. Я польская. Тело в метро. Мужчина критически оглядел светлую одежду Глаши и пожал плечами. «Не в вестибюле. Там внутри надо пройти. Пыльно там». «Ну, в принципе, вы правы», — пожала плечами Глаша. Черт с ним сделан. Поеду переоденусь», — покачала она головой. «Ведите». Спустившись на эскалаторе, провожатый передал своих спутников невысокому полноватому мужчине, который поминутно охал и складывал маленькие пухлые ладошки на груди. Это же наш обходчик нашел. Он-то уж домой собирался, а тут такое. Вы представляете себе, как он испугался. До сих пор коньяком отпаивается. Заглядывая глаша в глаза, тараторил мужчина по дороге. Нам долго идти? Тут совсем чуть-чуть. Вот здесь спускаемся, там поднимаемся и почти на месте. Рома, останься, Надю встретить, сказала Глаша Латунину. Она написала, что уже на подъезде. Быстро преодолев несколько коридоров, Глафир и следственная группа вышли в большое просторное помещение, где по стенам стояли большие электрические щитки, закованные в металлические шкафы. Вот мы и на месте, предлагая Глафире пройти вперед, сказал мужчина. У нас эта распределительная станция на ремонте. Здесь долго еще не планировалось в работу пускать оборудование. Оно устаревшее и под замену. И вообще. Было как запасное. Польская! быстро представилась Глафира местному следователю. Где тело? Ну, там, поджав губы, мужчина потыкал пальцем в потолок, и, стоящие внизу, посмотрели вверх. К потолочным креплениям, где раньше проходили высоковольтные провода, цепями была прикована Полина Ефремова. Женщина пустыми глазницами, обрамленными кровавыми подтеками, смотрела вниз. А кожа на шее до синевы была изранена странгуляционной бороздой, оставленной веревкой. В помещении на минуту воцарилось молчание. Потом послышался грохот, и присутствующие посмотрели на бесчувственное тело Красного. Привет, с порога послышался голос Нади, и она посмотрела на валяющегося практиканта. Я что-то не уверена, что он мертв. Вы меня для этого вызвали? Нет, Надя, это Джиф, с коротким выдохом сказала Глаша. И, может быть, ты даже можешь помочь ему вернуться в нашей реалии, потому что там она показала на потолок. Осматривать тело ты точно не сможешь. Да уж, проговорила девушка и, достав из сумки на шатырь, принялась за реанимацию Краснова. «Глафира Константиновна, из-за череды шкафов послышался голос Юлии. Подойдите сюда, пожалуйста». Глаша, пройдя несколько шагов, остановилась возле Юлии и посмотрела на стену, где черной краской был нарисован круг, в котором друг за другом шли разнообразные геометрические фигуры. «Что это?» «Я не знаток всяких символов и так далее», Но может быть, что-то ритуальное?» «Смотрите здесь свечи». Она показала на несколько восковых тубусов, оплывших до крошащейся трещинами напольной плитки. «Я возьму соскобы, если это ручная работа, в принципе, есть вариант найти продавца». Юля взяла фонарик и, присмотревшись к отошедшему от стены плинтусу, пинцетом вытащила пучок горелой травы. Я думаю, что здесь тоже не просто так. «Глаша!» — послышался голос Нади. «Иду!» — отозвалась девушка. «Спасибо, я еще вернусь», — сказала она Юлии. «Что у вас?» «Я хочу осмотреть труп на месте. Потом будем снимать. Ты не против?» «И мне нужна стремянка». «Как я могу быть против?» — вздохнула Глафира. «Как же мне ее мужу сказать о случившемся?» Пробормотала она. Метеорологи, в один голос твердившие, что конец сентября будет теплым и солнечным, почему-то разом изменили свое мнение, и теперь в каждом прогнозе красовались тучи, и значился порывистый ветер с дождем. И сегодня осенний парк, еще недавно дышащий теплом и пестревший разнообразием яркой листвы, мог под потоками проливного дождя. И сотрудники больницы, все лето и первую половину осени, сокращавшие здесь путь от метро и обратно, сетовали на то, что теперь придется долго добираться, наматывая круги по асфальтовым дорогам в людных и хорошо освещенных местах. Марик, ну я уже бегу, но ну что ты орешь на меня? Я сейчас по парку срежу и бегу. «Марик, я операционная медсестра, я не могу посреди оперативного вмешательства бросить долбанные крючки и сказать, что я пошла домой. Все, давай, скоро приеду». Женщина, поглубже натянув давно промокшую шапку, припустила по слабо освещенным улицам, окруженных чернотой парковых деревьев. Дождь припустил вслед за ней и, заливая все пространство, разогнал из парка даже смелых собачников — кто пытался дать волю погулять своим питомцам. Медсестра глянула на часы и, выругавшись, побежала вглубь паутина тропинок, находившихся вдали от фонарей и цивилизованно сделанных дорог. Проскочив уже половину дороги, она на секунду сняла очки, чтобы протереть абсолютно мокрые стекла, и уже через секунду полетела на землю, обо что-то споткнувшись. Вытащив лицо из размазанной грязи тропинки, женщина поискала валявшийся рядом телефон, еле встала, отряхиваясь и пробормотала. «Так, ну все, Гости точно накрылись. Марик меня убьёт». «Обо что я там зацепилась?» Слабый луч телефонного фонаря пошарил по земле, и через секунду медсестра просто замерла на месте, пытаясь сообразить, что случилось — так как в пятне света совершенно точно были очертания отрезанной ноги с ярко накрашенными ногтями на пальцах. Луч нервно дернулся, скользнул дальше, и, наконец, женщина закричала, потому что на тропинке аккуратно лежало расчлененное женское тело. Глафира, по ее меркам неожиданно рано вернувшаяся в свой новый дом, прислушалась к затихающим перед вечером звукам ремонта у соседей, поставила чайник и, разогрев в микроволновке купленную в ближайшем магазине еду, загрустила. Она, конечно, пыталась наполнить свой холодильник свежими продуктами, но потом могла неделю его не открывать, и на полках ее ждало сплошное просроченное разочарование — Поэтому она перестала переводить продуктовый бюджет впустую и, когда не сильно уставала, устраивала себе пир. Но сегодня силы были только на замороженную пиццу. В дверь позвонили. Глаша отодвинула от себя тарелку с серым куском теста и, подойдя к домофону, проговорила: «Кто? Здрасте. Польская Глафира Константиновна здесь живет. Я курьер. Здесь? Я ничего не заказывала. У меня доставка на ваше имя и адрес. В комментариях написано сказать, что это подарок. Проходите. Пожала плечами Глаша, которую сегодняшняя находка и разговор с безутешным мужем и отцом напрочь вымотали. Расписавшись в получении большого букета, бутылки вина и сырной тарелки, девушка зашла в квартиру и, улыбнувшись, подумала, что она знает только одного мужчину, кто способен так точно угадать ее вкусы. Только Кирилл знал, какое вино она любит, и что лучшим сопровождением считает сыр, а цветы любит оранжевого цвета. Аккуратно вытащив из середины букета сложенный вдвое листок, Глаша развернула его и застыла на месте. — Привет. Я вернулся. Как же хорошо дома. — Как там меня окрестили? — Игрок. Мне нравится. Одно из дел, которые вы ведете, это мой студент. С удовольствием понаблюдаю за успехами. Алло, Юлия Дмитриевна, набрав номер телефона, проговорила Глаша. Нам придется еще раз увидеться, и на этот раз у меня дома. Объяснив причину, Глафира нажала на отбой и равнодушно произнесла. А ведь мог быть неплохой ужин. А теперь придется все сдать криминалистам.